Во всяком случае, надо остерегаться составлять очень хорошее мнение о человеке, с которым мы только что познакомились. В противном случае мы, по всем вероятиям, разочаруемся к собственному стыду, а то и ущербу. При этом надо учесть следующее. Истинный характер человека сказывается именно в мелочах, когда он перестает следить за собою. Вот тут-то, в разных маленьких делах, Можно удобно наблюдать хотя бы по одним манерам тот безграничный, ни с чем не считающийся эгоизм, который, если и не отсутствует, то зато бывает скрыт в крупных и важных делах. Не следует упускать таких случаев для наблюдения. Если человек не считается ни с чем, кроме себя, в мелких обыденных делах и житейских отношениях, вообще в вопросах, к которым применима норма, Де minimis lex non curat. закон не заботится о мелочах. Если он ищет только свои выгоды, своего удобства, хотя бы в ущерб другим, если он присваивает то, что предназначено для всех и так далее, то можно быть уверенным, что ему чужда всякая справедливость, что он и в крупных делах будет мошенничать, если его руки не будут связаны законом или силою. В дом к себе его нельзя пускать. Тот, кто спокойно нарушает законы своего клуба, тот может нарушить и государственные законы, раз только это не будет опасно. Если бы в большинстве людей добро преобладало над злом, тогда было бы разумнее полагаться не на их страха на справедливость, честность, благородность, верность, любовь или жалость. Но так как на деле бывает обратное, то разумнее поступать наоборот. Если человек более или менее близкий сделает нам что-либо неприятное или досадное, то следует спросить себя, настолько ли он нам дорог, чтобы мы могли и хотели перенести с его стороны то же самое, даже нечто большее, притом не раз и не два, а много чаще или нет, простить, забыть что-либо. Значит, выбросить за окно весь приобретенный, драгоценный опыт. В случае утвердительного ответа много говорить не приходится, так как словами тут ничего не поделаешь. Но если мы решим забыть этот поступок, разве что осудив его, а то и не обсуждая, то должны понимать, что этим мы добровольно подвергаем себя повторению того же самого. В случае отрицательного ответа нам следует тот же навсегда порвать с дорогим, быть может, другом, если же это слуга, удалить его. Ибо, если встретится случай, он непременно повторит то же самое или что-нибудь подобное, даже если теперь он стал бы горячо и искренне уверять нас в обратном. «Решительно все может забыть человек» но только не самого себя, не свое существо. Характер человека абсолютно неисправим, ибо все его действия вытекают из некого внутреннего начала, в силу которого он при одинаковых условиях всегда должен будет поступать так же и иначе не может. Прочтите мое примированное исследование о свободе воли и отбросьте эту иллюзию. Потому что примирение — с другом, с которым все было порвано. Это слабость, которая искупится тогда, когда он при первом же случае учинит с нами точь-в-точь точь то самое, что привело к разрыву, да еще, пожалуй, с большей наглостью, ввиду сознания, что без него нам не обойтись. Тоже применимо к слугам, которых мы удалили и потом снова берем к себе. По той же причине нельзя ожидать, чтобы человек при изменившихся обстоятельствах поступал бы так же, как и раньше. Образ мыслей и поведение людей меняются так же часто, как и их интересы. Намерения людей гарантированы на столь краткие сроки, что надо быть крайне близоруким, чтобы полагаться на них.